Под утро Фабрицио и маленькая камеристка придумали несколько планов для его свидания с Фаустой. Он приказал позвать Людовика и другого очень ловкого своего телохранителя, и пока те договаривались с Беттиной, написал Фаусте совершенно безумное письмо. Положение допускало трагические преувеличения, и Фабрицио пользовался этим. Лишь на рассвете он расстался с маленькой камеристкой, весьма довольной обхождением молодого принца. Было твердо решено, что теперь, когда Фауста обо всем условилась со своим возлюбленным, он появится под ее окнами лишь в том случае, если она будет иметь возможность его принять и сигналом даст ему знать об этом. Но Фабрицо, влюбленный в Бетину, и, уверенный в близкой развязке своего романа с Фаустой, не мог усидеть в деревне в двух лье от Пармы. На другой же день, около полуночи, он приехал верхом с надежной свитой для того, чтобы пропеть под окнами Фаусты модную в то время арию, немного изменив ее слова. «Кажется, так полагается поступать влюбленным», — думал он с той минуты как фауста изъявила согласие на свидание вся эта история стала казаться Фабрицио слишком долгой нет я вовсе не влюблен думал он довольно плохо распевая арию под окнами фаусты бетина по моему восторасмелее и мне сейчас больше хочется чтобы приняла меня она а не фауста фабрицу стало скучно и он поехал обратно в свою деревню но вдруг В шагах в пятистах от особняка Фаусты откуда-то выскочило человек 15-20. Четверо взяли под усы его лошадь, двое схватили его за руки. На людовика и на телохранителей фабрицу тоже напали, но они успели удрать, несколько раз выстрелив из пистолетов. Все произошло в одно мгновение, и сразу же, как по волшебству, На улице появилось 50 человек с зажженными факелами. Все они были хорошо вооружены. Фабрицо спрыгнул с лошади, хотя его крепко держали, и попытался вырваться. Он даже ранил одного из напавших, который сжимал ему руки точно клещами. К его крайнему удивлению, человек этот весьма почтительно сказал ему. «Ваше высочество!» Вы, конечно, назначите мне хорошую пенсию за эту рану. Это куда лучше для меня, чем совершить государственное преступление, обнажив шпагу против наследника престола. Вот справедливое наказание за мою глупость, подумал Фабрицу. Зачем я полез в пекло ради греха, который вовсе не был мне приятен? Едва закончилась эта легкая стычка, появилось несколько слуг в парадных ливреях, притащивших раззолоченный и алибовато расписанный портшес. В таких нелепых портшесах носят по улицам ряженых во время карнавала. Шесть человек, каждый с кинжалом в руке, попросили его Высочество сесть в портшес, заявив, что ночная прохлада может повредить его голосу. Изъяснялись они в самой почтительной форме, и ежеминутно повторяли, почти выкрикивали слово «принц». Шествие тронулось. Фабрицио насчитал на улице более пятидесяти факельщиков. Было около часу ночи. В домах все бросились к окнам. Процессия имела довольно торжественный вид. А я-то боялся, что граф М. пустит в ход кинжал, думал Фабрицио. Он же ограничился тем, что высмеял меня. Никак не думал, что в нем столько тонкостей. Неужели он всерьез вообразил, что имеет дело с принцем? Если он узнает, что я только Фабрицио дель Донго, не миновать мне ударов стилетом. Пятьдесят факелоносцев и двадцать вооруженных головорезов Довольно долго простояли под окнами фаусты, а затем двинулись парадным шествием по городу, останавливаясь перед самыми красивыми дворцами. Мажордомы, шагавшие по обе стороны паршеза, время от времени громогласно спрашивали, не угодно ли его высочеству дать какое-либо приказание. Фабрицу отнюдь не потерял головы. При свете факелов он заметил, что Людовика со своими людьми следует за процессией. Фабрицио думал, у Людовика только восемь или десять человек, он пока не решается напасть. Выглядывая из портшеза, Фабрицио увидел, что исполнители скверного фарца вооружены до зубов. Он, сделанный шутливостью, отвечал мажордомом, представленным к нему для услуг. Триумфальное шествие длилось уже больше двух часов, когда Фабрицио заметил, что процессия поворачивает к той улице, где находится дворец Сан-Саверина. Когда подошли к углу этой улицы, Фабрицио распахнул дверцу, устроенную в портшезе спереди, перепрыгнув через рукоятку, свалил ударом кинжала одного из скороходов, осветившего его факелом, и сам получил в плечо удар кинжалом. Второй скороход опалил ему факелом бороду, но он уже добежал до Людовика и крикнул «Бей их! Бей всякого, кто с факелом!». Людовика орудая шпагой, освобождает его от двух упорных преследователей. Фабрицо подбегает к дворцу Сан-Саверина. Любопытный превратник. Открыв дверцу высотой в три фута, проделанную в большой двери, смотрит из нее, девясь множеству факелов. Фабрицо вскакивает в эту миниатюрную дверцу, запирает ее изнутри, мчится в сад и выбегает через калитку на пустынную улицу. Через час он уже был за городом. На рассвете перешел границу Герцогство Модонского и очутился в безопасности. Вечером он приехал в Болонию. Вот так приключение, думал он. Мне не удалось даже поговорить с моей красавицей. Он поспешил написать графу и герцогине письма с извинениями, очень осторожные письма, которые говорили лишь о том, что происходило в его сердце и ничего не могли выдать врагам. «Я был влюблен в любовь», — написал он герцогине, «и сделал все возможное, чтобы изведать ее. Но, очевидно, природа отказала мне в способности любить и предаваться грусти. Я не могу подняться выше вульгарного наслаждения и так далее. Нельзя и вообразить себе, сколько шуму наделало в парме это приключение». Тайна возбуждала любопытство. Множество людей видело факелы и портшес. Но кого похитили? Кому выказывали такую подчеркнутую почтительность? На утро все важные особы города были на лицо. Мелкий люд, проживавший на той улице, по которой убежал пленник, утверждал, что кто-то видел на ней труп. Но когда уже совсем рассвело, и горожане осмелились выйти из дому, единственными следами сражения были пятна крови на мостовой. Днем на этой улице побывало больше двадцати тысяч любопытных. Итальянские города привыкли к диковинным зрелищам, но они всегда знают, что и как произошло. А в данном случае Парму возмущало то, что даже месяц спустя, когда прогулка с факелами перестала быть единственным предметом толков, никто, благодаря осторожности графа Моски, не мог угадать имени соперника, желавшего отбить Фаусту у графа М. А этот ревнивый и мстительный любовник бежал из города в самом начале прогулки. Фаусту по приказу графа Моски заключили в крепость. Герцогиня немало смеялась над этой маленькой несправедливостью, который вынужден был прибегнуть граф, чтобы пресечь любопытство принца, иначе, в конце концов, всплыло бы имя Фабрицу. В парме жил в это время какой-то ученый, приехавший с севера писать историю Средневековья. Он разыскивал в библиотеках старинные рукописи И граф выдал ему для этого все необходимые разрешения. Но этот ученый, человек еще очень молодой, отличался большой раздражительностью. Он воображал, например, что в парме все смеются над ним. Правда, уличные мальчишки иной раз бегали за ним, девясь его длиннейшей ярко-рыжей гриве, горделиво отпущенной до плеч. Ученый этот считал также, Что в гостинице с него за все запрашивают в и, расплачиваясь за какую-нибудь безделицу, всегда справлялся о ее цене в путешествии госпожи Старк, так как благоразумные англичане узнают из этой книги цену индейки, яблоко, стакана молока и так далее. В тот самый день, когда Фабрицио против воли, совершил прогулку в Портшезе, Историк с рыжей гривой за ужином в своей гостинице яростно разгневался на официанта, заломившего с него два су за довольно плохой персик, и выхватил два маленьких карманных пистолета. Его арестовали. Носить при себе маленькие пистолеты — большое преступление. Гневливый ученый был долговяз и худ. И вот на следующее утро графу Моске пришла идея выдать его принцу за того самого смельчака, который вознамерился отбить Фаусту у графа М. И за это стал жертвой мистификации. Ношение карманных пистолетов карается в парме тремя годами каторги, но эта кара никогда не применяется. Две недели ученый провел в тюрьме куда допускали к нему только адвоката, страшно запугавшего его жестокими законами, которыми трусость власть имущих берется против тайного ношения оружия. А затем явился к нему второй адвокат и рассказал о прогулке, которой граф М. принудил своего неизвестного соперника. Полиция не хотела признаться принцу, что она бессильно раскрыть имя этого соперника. Сознайтесь, что вы ухаживали за Фаустой, что пятьдесят разбойников похитили вас, когда вы пели романс под ее окном, и больше часа носили вас по городу в портшезе, но обращались с вами весьма учтиво. В таком признании нет ничего для вас унизительного. Скажите только слово. Сказав его, вы выведете полицию из затруднительного положения, и вас немедленно посадят в почтовую карету, довезут до границы и пожелают вам счастливого пути. Ученый противился целый месяц. Два-три раза принц хотел было приказать доставить его в Министерство внутренних дел и лично присутствовать при допросе. Когда принц перестал и думать о нем историк соскучившись в тюрьме решил во всем признаться после чего и был отвезен на границу, а принц сохранил твердое убеждение что у соперника графа м на голове целая копна рыжих волос фабрицу укрывшийся в болонии вместе с верным людовика пустил вход все способы разыскать графа м и через три дня после своей нашумевшей прогулки узнал, что он тоже прячется в горной деревне, близ дороги во Флоренцию, и что при нем находится только двое или трое из его головорезов. На следующий же день, когда граф возвращался с прогулки, его схватили восемь всадников в масках, назвавших себя сбирами пармской полиции. Ему завязали глаза, отвезли его дальше на двалье в горы, доставили в гостиницу, где он нашел самый почтительный прием и весьма обильный ужин. За столом ему подавали лучшие итальянские и испанские вина. Я задержан как государственный преступник? спросил граф. Вовсе нет, очень вежливо ответил Людовика, не снимая маски. Вы оскорбили простого смертного, заставив его совершить прогулку в портшезе. Он желает завтра утром драться с вами на дуэли. Если вы убьете его, в вашем распоряжении будут две быстрые лошади, деньги и подстава, приготовленная на дороге в Геную. А как фамилия этого забияки? Спросил разгневанный граф. Его фамилия Бомбачи. Выбор оружия предоставляется вам. Секундантами будут хорошие, вполне честные люди. Но вы или ваш противник должны умереть. Да ведь это убийство, испуганно воскликнул граф М. Боже, сохрани! Это только поединок не на жизнь, а на смерть с тем самым молодым человеком, которого вы заставили прогуляться ночью по улицам Пармы. Он будет обесчищен до конца своих дней, если вы останетесь живы. Один из вас лишний на земле, поэтому постарайтесь убить его. У вас будут шпаги, пистолеты, сабли, словом, всякое оружие, какое удалось раздобыть за несколько часов. Ведь надо спешить. В балоне полиция очень проворна, в чем вы, вероятно, убедились. Нельзя допустить, чтобы она успела помешать дуэли, необходимой для чести молодого человека, которого вы обратили в посмешище. Но ведь этот молодой человек — наследный принц. Он простой смертный, как и вы, и даже далеко не так богат, как вы, но он требует поединка не на жизнь, а на смерть и заставит вас драться, помните это. «Я ничего на свете не боюсь!» — воскликнул граф М. «Прекрасно! Ваш противник будет этому очень рад!» — ответил Людовика. «Будьте готовы завтра ранним утром защищать свою жизнь от человека, имеющего полное основание гневаться на вас. Он не даст вам пощады. Повторяю, выбор оружия предоставляется вам. Напишите завещание». Около шести часов утра графу М. подали завтрак, затем отперли дверь комнаты, в которой его стерегли, и предложили ему выйти во двор деревенской гостиницы, окруженной живой изгородью и довольно высоким забором. Ворота были крепко-накрепко заперты. В одном конце двора был поставлен стол. Графу предложили подойти к нему и там он увидел несколько бутылок вина и водки, два пистолета, две шпаги, две сабли, бумагу и чернила. Из окон гостиницы, выходивших во двор, смотрело человек двадцать крестьян. Граф жалобно крикнул им, — Спасите! Меня хотят убить! Спасите! Вы обманываетесь или же хотите обмануть других? отозвался фабрицу стоявший в другом конце двора, тоже возле стола с оружием. Он снял с себя сюртук. Лицо его было закрыто проволочной маской, какие употребляются в фехтовальных залах. «Прошу вас», — добавил фабрицу — «надеть проволочную маску. Она лежит возле вас на столе. А затем подойти ко мне ближе со шпагой или пистолетами». Выбор оружия, как уже было сказано вчера, предоставляется вам. Граф М. стал выдвигать бесконечные возражения и, видимо, совсем не склонен был драться. Фабрица уже опасался появления полиции, хотя они находились в горах, и до Болонии было не меньше пяти лье. Наконец ему удалось самыми жестокими оскорблениями разозлить графа. Тот схватил шпагу и двинулся на фабрицу. Поединок начался довольно вяло. Через несколько минут дуэль была прервана страшным шумом. Герой наш прекрасно понимал, что эта затея может до конца его дней служить основанием для укоров или клеветнических обвинений. Он послал Людовика в деревню собрать свидетелей. Людовика дал денег пришлым дровосекам, работавшим в соседнем лесу. Они прибежали гурьбой с громкими криками, вообразив, что человек, заплативший им, нанял их, чтобы убить своего врага. Когда они явились в гостиницу, Людовика попросил их смотреть во все глаза, не пользуется ли в поединке тот или другой противник вероломными приемами и недозволенными преимуществами. Дуэль, прерванная угрожающими воплями этих свидетелей, долго не возобновлялась. Фабрицо вновь задел самолюбие графа. «Граф! — крикнул он. — Наглецу следует быть храбрым! Я понимаю, что вам это трудно. Вы предпочитали действовать через наемных храбрецов!» Граф опять оскорбился и принялся кричать что он долго посещал в Неаполе фехтовальный зал знаменитого Батистини и сумеет наказать фабрицу за дерзость. Распалившись гневом, он наконец довольно решительно напал на противника, что не помешало фабрицу нанести ему шпагой весьма удачный удар в грудь, приковавший графа к постели на несколько месяцев. Людовика, оказывая раненому первую помощь, Сказал ему на ухо, — если донесете в полицию о поединке, я велю заколоть вас в постели. фабрицу бежал во Флоренцию. В балоне он скрывался от всех, и поэтому только во Флоренции получил укоризненные письма герцогини. Она не могла простить ему, что, проникнув в ее дом на концерт, Он даже не попытался поговорить с ней. Фабрицио привели в восторг письма графа Моски, исполненные искренней дружбы и самых благородных чувств. Он догадался, что граф писал в Болонию для того, чтобы отстранить подозрения, которые могли пасть на него в связи с дуэлью. Полиция проявила удивительное беспристрастие. Она установила, что два иностранца дрались на шпагах. Известен только один из них, раненый, граф М. Поединок происходил на глазах более чем тридцати крестьян, среди которых к концу его оказался деревенский священник, тщетно пытавшийся разнять дуэлянтов. Так как имя Джозеппе Босси не было упомянуто, Фабрицио через два месяца после дуэли осмелился вернуться в Болонию, окончательно убежденный, что по воле судьбы он никогда не узнает глубокой и возвышенной любви. Он с удовольствием пространно изложил это герцогине. Долгое одиночество прискучило ему. Он жаждал возвращения тех милых вечеров, которые проводил в беседах с графом и своей теткой. Расставшись с ними, он лишился и радостей дружеского общества. Мне доставило столько неприятностей попытка изведать любовь, и вся история с Фаустой, писал он герцогине, что если бы эта капризница все еще была ко мне благосклонна, я не сделал бы и двадцати лье, чтобы потребовать от нее исполнения обещанного. Напрасно ты боишься, что я последую за нею в Париж, где она, говорят, дебютирует с бешеным успехом. Но я проехал бы сколько угодно лье, чтобы провести хоть один вечер с тобою и с графом, таким хорошим и добрым другом.